Глава сорок седьмая. Настя. Я захлопнула за Матвеем дверь и посмотрела на Пашу. Он на меня не смотрел. Отвернулся, сжав кулаки, а потом прошёл на кухню. Я услышала, как зажурчала вода. Посуду он там моет, что ли? Что это на него нашло? Он терпеть не может мыть посуду. Мама, а за что вы побили дядю? Он всё-таки называет Матвея дядей. И это облегчение. Ваня, кажется, вообще толком не понял, что произошло. Так, поболтали, пошутили о двух папах, и всё вернулось на круги своя. «Да мы просто играли», — начала отнекиваться я. «Взрослые тоже иногда играют». «Странные вы какие-то», — выдал мой сын. «Дурью маетесь». Я не удержалась от смешка. Так забавно, когда он повторяет слова моей мамы. «Иди пока поиграй», — сказала я сыну. «А через час будем укладываться спать». «Можно мультики посмотреть?» «Только немного». «Я бы тоже пошла смотреть мультики, но мне предстоит разговор с мужем. Трудный разговор». Тихонько открыв дверь, я обнаружила, что Паша реально моет посуду. Я подошла к нему сзади, обняла и произнесла. «Прости». «За что?» «За то, что тебе приходится через всё это проходить». «Я твой муж», — выдал Паша. «Мы через всё проходим вместе». «Да», — благодарно выдохнула я. «Он такой хороший и такой понимающий, не упрекает меня ни в чем, хотя мог бы». «Ты не представляешь, как я возмущена», — выпалила я. «Матвей, он просто самодовольный придурок». «Я и не знал, что ты умеешь ругаться», — заметил Паша. Вспомнив, какие слова я орала Матвею в то время, как лупила его дуршлагом, я покраснела. «Только в крайних случаях». Я взяла полотенце, начала вытирать посуду, которую Паша уже вымыл. Совсем как раньше. Ещё до того, как мы поженились, он помогал мне. Мы занимались домашними делами вместе. И это было так уютно и тепло. И сейчас я очень остро ощущаю тепло семейного очага, которое мой бывший любовник пытается разрушить. — Как ты вообще могла с таким связаться? — внезапно выпалил Паша. И атмосфера домашнего уюта сразу развеялась. «Он умеет очаровывать», — выдавила я. «Он?» — изумился Паша. «Да он просто грубый мужлан». «Да», — кивнула я. «Давай не будем о нём. У нас всё будет хорошо». «Он собирается тебя отбить». «Да мало ли, что он болтает. Самоуверенный козёл». «Кажется, я снова начинаю ругаться. Сил никаких нет с этим Матвеем. Я твоя жена и планирую ею остаться, если ты не против». Последнюю фразу я произнесла с кокетством, которого Паша не оценил. «Я не хочу, чтобы ты делала ему массаж». «Я не делаю ему массаж. Он работает на тренажерах, и...» «Я не хочу, чтобы ты с ним виделась», — перебил меня Паша. «Я тоже не хочу, но Пал Степанович...» «Он настаивает. Увольняйся». «Ладно», — кивнула я. «Наверное, мой муж прав. В критических ситуациях нужны крайние меры». «Ты согласна уволиться?» — удивился Паша. «Да, но сначала попробую вытребовать отгулы на неделю. Через неделю Матвей уедет». «Очень на это надеюсь». «Конечно, уедет. Как в прошлый раз. У него своя жизнь в Москве». Закончить разговор нам помешал Ванечка, но я выдохнула. «У нас всё хорошо. Паша ни в чём меня не обвиняет. Он поддерживает меня и даже помогает мыть посуду». «Правда, мы еще не все обсудили. Матвей, наверное, будет настаивать на том, чтобы видеться с сыном. У него есть на это право. Он может доказать отцовство и действовать через суд. Может подключить свои связи, деньги и влияние. Но вдруг ничего этого не будет. Вдруг через неделю он уедет и снова пропадет. Вдруг это был мимолетный порыв. Скорее всего. Ладно, посмотрим. Будем решать проблемы по мере поступления». Первая проблема нарисовалась сразу же. Когда я закончила читать Ване книжку перед сном и поцеловала его в лобик, он спросил, «У меня теперь будет два папы?» Нет, всё-таки это запало ему в голову. Я, наверное, впервые в жизни по-настоящему растерялась от вопроса своего сына. Я не знала, что ему сказать. Как объяснить маленькому ребёнку, что происходит? «Посмотрим», — только и смогла ответить я. «Я бы хотела, чтобы у меня было два папы». «Разве тебе мало одного?» «Два лучше, чем один», — с философским видом изрёк Ваня. «Не всегда», — покачала головой я. «У меня будет в два раза больше подарков, и я буду в два раза чаще ходить на карусели и в парк». «Какой у меня, оказывается, продуманный ребёнок!» Он называет Пашу папой всего несколько месяцев, хотя Паша сказал ему, «Я буду твоим папой ещё до того, как мы поженились. Я была так ему благодарна в тот момент». Но понадобилось время, чтобы мой сын к нему привык и начал доверять. А Матвея он готов называть папой с первой минуты. Пусть папой номер два, но тем не менее. Я не представляю, что будет дальше. Одно я знаю точно. У Матвея не выйдет разрушить мою семью. А на порог своего дома я его больше не пущу. И лечить я его не буду. Пойду завтра к Пал Степановичу и объявлю ультиматум. Или он разрешает мне уйти на неделю в отгулы, или я увольняюсь. Это, конечно, кардинально. До приезда Матвея мне бы и в голову не пришло уволиться. Я люблю свою работу. У меня очень хорошая для нашего города зарплата. И коллеги замечательные, и начальство неплохое. Но другого выхода нет. А может, нам вообще уехать на неделю? В отпуск всей семьей. А что, прекрасная идея. Пойду поделюсь ею с Пашей.